Издательство 1С Паблишинг представляет Григорий Шергородский. Видок Чужая месть Пролог Приближался рассвет Пока это было заметно лишь по чуть посветлевшему небу, но скоро над степью разгорится новая заря. Это великолепное зрелище доступно только тем, кто просыпается затемно, но лишь немногие из жаворонков способны по-настоящему оценить красоту момента. Фан Цзинь, первый секретарь посла Великого Дракона Империи Цин, потомок древнего рода Фань и ученик мудрейшего Дай Цзена, ценил каждое мгновение бытия. Именно едва заметные детали обогащали его чувственный опыт. Каждая деталь мироздания, от упавшей на лепесток цветка пылинки до разогнавшего тучи урагана, несет важнейшую информацию. Тихий шорох в углу комнаты также имел немаловажное значение. Цзинь сумел вычленить его из общего фона, но ничего сделать не успел. В его шею вонзился отравленный дротик. В тот же момент сердце Сюли, наложница секретаря, сделала последний удар и замерла навсегда. Когда тело девушки мягко село на пол, наложница посла пронзительно завизжала. И совсем не от страха за подругу. Она поняла, что помощник ее господина мертв, ведь жизнь Сюли была крепко связана с жизнью Фандиня. Она приняла бы на себя насланную на хозяина порчу, но против ударной дозы алхимического яда связь душ была бессильна. Ворвавшийся в покой наложниц главный хранитель посольства мгновенно оценил обстановку. «Перекройте все выходы из этого сарая, чтобы ни одна крыса не выскочила наружу!» Охрана отцепила выделенный под нужды посольства особняк, но никого подозрительного поймать не удалось. Тяжело вздохнув, хранитель отправился на доклад к послу. Чтобы хоть немного скрасить варварскую обстановку, слуги отгородили часть покоев посла шелковыми ширмами. Внутри этого пространства и было обставлено место для чайной церемонии. Долго проживший в них Анкоку посол предпочитал не традиционный обряд Ча, а японский вариант «тяною». Для непосвященных разницы никакой. Но именно знание тонкостей, нюансов и полутонов отличало цивилизованного человека от варвара. Посол был одет в традиционную для цинского чиновника голубую чифу с желтыми вставками. Шапочка по случаю уединения находилась на специальной подставке, так же, как и парадное тяжелое платье Буфу. Дун Фей в последний раз взмахнул веером, сложил его и, чуть наклонившись, положил перед собой на циновку. Этим символическим жестом он будто отгораживался от внешнего мира. В общем, посол находился в предмедитативном состоянии, которое и пришлось нарушить взволнованному начальнику охраны. «Простите, мой господин». Низко склонился старый вояка перед послом, который застыл, как изваяние Будды. «Ваш секретарь убит, и убийца как-то сумел ускользнуть от нас. Я готов понести любое наказание». Воин напряженно замер в ожидании решения своего господина. А оно могло быть каким угодно. Большой поклонник культуры Ниханкоку вполне мог возжелать от своего слуги очистительного сыпуку. Посол отреагировал на покаяние слуги лишь раздраженным движением вновь взятого в руку веера. Сейчас его больше заботила не смерть секретаря, и тем более не проблемы в поимке убийцы. Сильно напрягала перспектива разговора с великой княжной. О том, что со всеми проблемами нужно идти не к графу Скотца, а к его супруге, знали все в цинском посольстве, вплоть до поварят. Тень опасного врага накрыла собой дипломатов Поднебесной, и предвещала в будущем лишь еще большие неприятности. Скорее всего, придется возвращаться обратно в империю. Но это явно не понравится дочери варварского владыки, а если честно, посол немного побаивался ее. Он никогда и никому не признавался в этом чувстве, но сам прислушивался к собственным страхам очень внимательно. Его религия требовала осмысления каждой мелочи. Все в этом мире имеет значение, включая страхи, и туманные предчувствия.